Глава 3. Общение с Верелем оказалось более чем полезным. До этого момента мои знания об Эльфийской цивилизации состояли из личных наблюдений и домыслов. Я и представить не могла, насколько реальная картина отличается от той, что сложилась в моей голове. Всё оказалось и проще, и одновременно сложнее. Мы цивилизованный народ с развитой системой ценностей, И вот с о камералью объяснил миг посерьёзневшей Верель. Это главное, что нужно знать и понимать. Наша история насчитывает 25.000 лет, на протяжении которых и складывалось то общество, которое вы видите теперь. Ну, вначале всё было непросто. Эльфы жили единым народом, а королевств их и речи не шло. Но разделение было неизбежно. Ведь разные условия жизни, разные природные ландшафты, начали сказываться и на внешности, и на характере. Вот мы эльфы с севера. Как правило, высокие, бледные. Уши у нас вытянуты больше, чем у других. Эльфы юга смуглые, низкорослые, с узкими глазами. На востоке образовалась отдельная религия. Там поклоняются не только богам, но и солнцу. На западе эльфы сходят с ума по морю, а горняки, ну, в общем, религия. Однажды мы перестали понимать друг друга. Наши разногласия всё чаще приводили к стычкам, и тогда самые уважаемые эльфы решили разделить народ на пять королевств. Шума было много, но мы справились, выбрали себе королей. Из ближнего к правителю круга постепенно выделилась аристократия. Деление на высшую нишу, аристократию, ну, получилось много попозже, но проходило очень болезненно. Наши королевства долгое время воевали, каждый пытался доказать свою правоту. И тогда мудрецы заговорили, что разделение было ошибкой. Ну, объединяться вновь никому не хотелось. Ну так родилась идея империи, выбор императора. Когда-то этот титул значил очень много. Первый император сумел примирить всех и установил правила, по которым по сей день ведётся внешняя политика. Составил доредный кодекс А после, когда всё наладилось, императорство стало переходящим званием, ну, почётным, бессмысленным. А сейчас вы не воюете, спросила я. Нет. Ну я уже говорил, мы цивилизованный народ. Все вопросы решаем путём переговоров, с помощью закона. Ага. То есть, по хитиф Уриса, орден Свободный Север ничего не нарушал и судили его тоже по правилам? врель на досе, и снова напомнюв мальчика отличника из начальной школы. Но мне было не до смеха. Я всерьёз пыталась понять логику этого мира и ордена заодно. Без этих знаний действовать не смогу. А армия у вас есть? Конечно. Я немного приободрилась. Если перетащить на свою сторону армейскую верхушку, то переворот можно устроить, вообще не напрягаясь. Большая? Не, маленькая. Ну, можно сказать, крошечная обломал варель. Не верю, так не бывает. Ну почему не бывает? Ну, если рассуждать логически. У королевства Севера много хороших земель и богатств. Значит, ему нужна хорошая армия, чтобы их защищать в случае чего. Ну, правильно. Но если в мире всё спокойно, необходимость в армии отпадает. Зачем тратить деньги на содержание нескольких тысяч воинов, если их услуги всё равно не понадобятся? Ага, кажется, теперь ясно, почему орден Свободный Север напоминает кружок юного циркача. Если каждый рассуждает в таком ключе, то удивительно, как вообще держится. Это самое большое заблуждение всех благополучных государств, улыбнулась я. Но откуда вы знаете, что ваш сосед не замышляет военный поход? Даже если он поклялся в дружбе, это ещё ничего не гарантирует. Если завтра в ваши пределы вторгнутся чужое войско, то королевство потеряет гораздо больше денег. Эльфы не отказываются от своих клятв, горячо выполвил блондин. Мы честный народ, мы не нарушаем договоров. Да, это мы уже слышали. Только восторженное мнение в леле о мире с поступком верхушки ордена никак не вяжется. А что с магами? Маги не воюют. У них другие задачи. К тому же им не интересна политика. Урожай трав и грибов волнует их куда больше. Ну, я как бы про это не спрашивала, ну раз уж заговорил, правда? А чем они вообще занимаются? Вопрос явно поставил эльфов в тупик. Ну, колдуют. Что и так можно сказать о любой профессии: повар варит, пари пахарь пашет, работник работает. Варель хлопал ресницами, как девственница в мужском слептей клубе. Чтобы вывести собеседника из ступора, начала перечислять то, что сама узнала про эльфийских кудесников. Ну, они могут перемещаться в пространстве, проникать в чужие сны, готовить зелья. Ах, вот вы о чём, расплылся блондин. Ну, давайте-ка подумать. Э, умеют менять внешность, и не только свою. Летают, могут, находясь на другом конце страны, вселяться в тех, кто особенно восприимчив к магии. Ну и говорить их устами. Э, могут появляться в виде миражей, с точностью до сантиметра определять местоположение кого бы то ни было, э, создавать зеркальные порталы. Их много? Нет. Верель поматал головой, а мне вдруг стало легче дышать. Ну, небольшие магические способности есть практически у каждого эльфа. А настоящих магов десятка два, если не меньше. А почему? Любопытство не было притворным. Мне действительно непонятно, почему, имея способности к волшебству, эльфы не пытаются их развивать. Я бы точно не отказалась. Мой сероглазый информатор поджал губы и резко погрустнел. Ну, за всё надо платить, госпожа Люля. Ну, как знакомо. Кова... говорят, что настоящее могущество даёт проклятый бог. Переходя на шепот, пояснил блондин: "Оплата за него жизнь мага. То есть маги охотятся друг на друга и приносят в жертву в почему ты рассмеялся да не проклятый бог может принять лишь то что отдано добровольно каждый платит за себя отдаёт крупицы собственной жизни на то илиное знание несколько секунд переваривала информацию пытаясь вообразить этот процесс по этому шердам выглядя старику осторожно спросила я ну да И не дожидаясь продолжения допроса, пояснил: Мы стареем в двух случаях. Либо добровольно отдаём часть жизненной силы проклятому богу, либо утрачиваем интерес к жизни. Но имя бога почти забыто. Ну да, поэтому новое поколение будут стареть только от равнодушия. А ты откуда знаешь? прищурившись спросила я. Тебе же 30. По местным меркам ты малолетка, то самое поколение. Верель мгновенно засмущался. Нежный румянец его щек мог бы выглядеть умильно, если бы не тема разговора. Ну, дед рассказывал, он маг, один из сильнейших. Ага, еще одна зацепка. А что насчет перемещений во времени? Почему они запрещены? Верель грустно вздохнул, развел руками. Нам всегда говорили, что это неправильно, аморально. Но только представьте: переместившись в прошлое, вмешиваешься в какое-нибудь ключевое событие, и история идёт по другому пути. Переход в будущее позволяет увидеть последствия собственных поступков, и это тоже плохо. Ведь мы должны жить здесь и сейчас, строить будущее своими силами, своим умом. Но как понимаю теперь, дело не только в морали, Арх действительно опасен. Сероглазый вздрогнул, покачал головой. Госпожа Люля, постарайтесь не призывать его имя. А чего мне бояться? Он же помог. Боги никогда не помогают просто так. Боюсь, рано или поздно он потребует плату. Чёрт. Ну что за фигня, выплюл я. Сжал кулаки. Поймав удивленный взгляд эльфа, выдохнула и пояснила. «Я решила, что он клевый, а ты говоришь такой же, как и все, продажный и алчный». Новую порцию удивления Вариэля я проигнорировала. «Знаешь, вы все-таки очень примитивный народ. Мы, люди, даже за две тысячи лет натворили гораздо, гораздо больше. Теперь ясно, почему вы обречены на вымирание». Слишком медлительные, слишком моральные, осеклась. Понимание того, что сморозила глупости и оскорбила единственного союзника, пришло с серьёзным запозданием. Чёрт, я и раньше подтормаживала, но не до такой же степени. Наверное, эта мутация сказывается. Других причин тупить попросту нет. Ну прости, Верель. Я не хотела. И спасибо за рассказ. Он помог очень. Я попыталась улыбнуться, но очередная догадка превратила улыбку в оскал ужаса. Нет, я всё-таки Тормас. Что? Насторожился собеседник. Сэрдом. Он он может найти меня? Ну, то. «Да, но только в том случае, если у него есть какая-нибудь вещь, принадлежащая вам, или очень хороший портрет. Ну, про портрет не знаю, но В доме Ориса я очнулась голой. «Черт, ну когда же кончатся эти проблемы?» — рыкнула я. С досады стукнула кулаком по коленке. Вариэль смутился неимоверно. Даже кончики уши запылали. «Госпожа Люля, я могу помочь. Ну, видите, мой дедушка...» Феоник шустро поднялся на ноги и вытащил из внутреннего кармана простенькую подвеску в серебряной оправе. "Это что?" выдохнула я ошарашенно. "Антирадар?" "Нет, амулет. Он изменит ваш след в магическом поле. Вы станете невидимы для всех, кроме моего деда". С осторожностью параноика приняла амулет, покрутила в пальцах. Кориль, зайчик мой, а что ещё у тебя есть? Ну, задумчиво протянул блондин. Вообще-то много чего. Ну, дедушка при каждой встрече что-нибудь дарит. Я с его подарками никогда не расстаюсь. Они все в деельных сумках. Хотите, принесу. Хочу. На собрание ордена Свободный Север. Явилось больше полу сотни эльфов. И знакомый подвал уже не стал казаться столь просторным. Стол, за которым нас поили чёрной бурдой, всех желающих не вместил, так что часть оппозиционеров оказалась на галёрке, на стульях позади более расторопных товарищей. Мы с вреемлем расторопностью тоже не отличались, но Крис постарался, забронировал два места. Сам же встретил и усадил Походу, даже поклон отвесил. Через пять минут пребывания в обществе заговорщиков я начала едва слышно подвывать. В релье обеспокоенной моей реакции попытался выяснить, в чем дело, но я не призналась. Да и что я могла сказать? Робкий, мечтательный юноша все равно не поймет моих аллегорий. Он советских фильмов о колхозниках не видел. Но киношные собрания, хоть и выглядели наивными, имели чёткий смысл. Здесь смысла не было. Никакого. От попыток понять, кто эти эльфы и что поддвигло их вступиться за человечество, разболелась голова. Что случится с моим мозгом, когда это проклятое, значит, собрание начнётся? Я и думать боялась. Это провал. Нет, не так. Это провалище. С такой командой даже на субботник выйти страшно, не то что на войну. Мне отчаянно захотелось сползти под стол. "Начнём", воскликнул сидящий Храмеров. И желание оказаться под столом стало заветным. Гол заполнявший подвалу тих. Зычный голос Толстика сообщил о предскорбнейших известиях. И слово передали мне. Я, пометуя предыдущий опыт, толкнула локтем Авариэля. Тот не стал упираться, поднялся и начал рассказывать о событиях в замке Атаэль. Говорил Сероглазый очень уверенно. В этот момент узнать в нем робкого юноша, который краснеет при каждом удобном случае, не смогла бы и родная мать. После началось коллективное обсуждение событий, в ходе которого эльфы выдвинули с десяток версий и натолкнули на мысль: "Я филиал психушки". Единственным здравым предложением было выбрать главу нового ордена в виду гибели Цернса. Предложение вызвало новую волну споров, большинство оппозиционеров ратовало за назначение на этот пост Карлина, сына главного обвинителя. сам Карен Церенс из двух слов связать не мог блеял и два заметно плевался во время разговора боли сдержанный Крис выступал куда уверенней не пытался выдвигать фантастические версии но предложить его кандидатуру на пост руководителя кружка абсурда никто не додумался чем дальше тем больше голова уже не просто болела раскалывалась как гнилой орех Не выдержав, я снова толкнула локтем в рельсы и прошептала, чтобы не смел даже заикаться в моём плане. А спустя ещё 5 минут поняла, с чем ассоциируется у меня орден. Это типичная секта. Я не знаток, но представителей подобных организаций видела и не раз. Как ни как в мегаполисе жила, а большой город щедр на встречи, особенно с неадекватностью. Нет, я никогда не думала о таких людях плохо, не хамила в ответ на предложение поздороваться с Богом за руку. Всегда считала, что каждый человек имеет право культивировать в своей голове любой сорт тараканов, и всегда сочувствовала, потому что одухотворённые люди, которые пристают к прохожим и стучатся в двери домов, просто пешки. Над ними всегда стоят другие, предельно адекватные и расчётливые. Урден Свободный Север тоже не просто так создан. Его настоящая задача дискредитировать приверженность реформам в глазах общества. Составитель этого кружка намеренно подбирал неуравновешенных и малограмотных. Он целенаправленно строил цирк. Приличные эльфы никогда не поддержат борьбу, хотя бы из страха за собственную репутацию. Вложить правильную идею в голову идиота лучший способ эту самую идею похоронить. Метод старый, мне про него отец рассказывал. И что же я? Поремкнув в этой толпе, ничего не исправлю, скорее наоборот, стану атомной бомбой в руках мартышки. При моей поддержке ситуация дойдёт до точки кипения намного быстрее. Чёрт. Что? шёпотом спросил Вари. услышал меня, несмотря на гам. — Ваш арх! — прошипела я в растопыренное ухо ильфа. — Просто козел! — Почему? — блондин заметно побледнел, как бы в обморок не грохнулся. Но объяснять при всех я не стала. Мало ли, вдруг не только увреяли отменный слух. Много позже, когда галдящая толпа придурочных длинноухих уродов покинула обитель Ордена, а мы снова оказались в коморке охраны, Высказала Сероглазому все. «Арх! Он и не думал помогать. Он нарочно переправил меня в обитель вашего хренового ордена. Хотел, чтобы я подключила к операции этих идиотов и провалила миссию. Ну, урод! Ну, скотина!» «Госпожа Лёля в ужасе выдохнул Сероглазый. Не надо, он же услышит!» «Услышит? Пусть!» Пусть слушает интриган фигов, ильфийский, блин, бог. Да я ему морду расцарапаю, когда встречу. Я ему его же по кровуше затолкаю. Тоже мне, властелин мира выискался. Госпожа Люля, прошу вас, накликайте. Накликаю, прорычала я. Обязательно накликаю. Чёрт! А я-то мозг насиловала, думала, на кой он Риса в живых оставил? Ведь Орис враг человека. Эльфонок вздрогнул всем телом, двинулся ко мне с явным намерением заткнуть рот. Но я, оказалось, провор не отбежала. «Только попадись мне! Только попадись! Я тебе голову сверну, а потом кастрирую!» «Нет, сначала кастрирую!» От этих слов глаза Вориэля выкатились еще больше. Он снова хотел приблизиться, но я показала кулак и пригрозила, что после раб справы с Архом повторю экзекуцию на нем. В итоге Блондин зажал, зажал ладонями уши и застыл посреди комнаты. К великому сожалению, проклятый бог так и не явился. Но чёрный туман, который который добрых полчаса висел над потолком, намекнул, что меня услышали. Что ж, тоже хлеб. Выгаевая, выревшись, дёрнула вореля за рукав и гаркнула прямо в ухо: "Сваливать отсюда надо. Куда?" Отверзвался Эльф. Поняв, что сморозил глупость, сероглазый закусил губу и задумался. У меня в столице тётка живёт, неохотно признался он. Может, к ней попроситься? Только она, ну, она немного странная и скучная. Да Пыливать. Через 15 минут мы уже спешили к стене, ограждающей срединный город. Я, закутанная в плащ Вареля, протирала красный диванчик местного такси, а Эльф лица не скрывал. Он ехал рядом верхом на своей кобыле. Лошадь оказалась крайне злопамятной, завидев меня, тут же попыталась скуснуть. А услыхав торопливые извинения, мерзко фыркнула. В итоге я показала коняги средний палец, чем вызвала очередную смущённую улыбку блондина. Чёрт, а я думала, участвовал этот жест неведом. В сумерках даже бедняцкие кварталы эльфийской столицы выглядели сказочно. Дома уже не казались некозистыми, а крыши тусклыми. Расположенные на фасадах светильники мерцали синим магическим огнём и придавали улицам удивительный шарм. Мне этот цвет напоминал неон родного мира и заставлял сердце стучать чаще. Не многочисленные Но очень весёлые компании вызывали улыбку и лёгкую зависть. Мне веселье пока недоступно, а встречи с друзьями и мечтать нечего. Успокаивает только одно. Есть ли выберусь из этой передряги, отте녀сь так, как в целомудренном эльфом и не снилось. Надеюсь, Вреил тоже доживёт до этого момента, потому что сдожигать намеренно в его компании Я не успела расспросить про тётку. Желание как можно быстрее покинуть таб квартиру ордена пересилило любопытство. Но кислая физиономия дла наухова наводила на мысль, что нас ждёт очередная проблема. Хотя, может, Варель просто комплексует. Семья Бландина некогда была очень обеспеченной и уважаемой. Владела огромным количеством земель и недвижимостью в Верхнем городе. Дед служил при дворе Бабка ходила в любимеццах у тогдашней королевы, матери Георгануса. А потом случилась неприятность. Королева умерла от яда, а бабку Вареля сделали крайней. У семьи отняли всё, кроме малюсенького поместья на границе с королевством Юга, и титула. Титул, как поняла, оставили в качестве издёвки. Мать Вареля, довольно юная на тот момент, всего-то сотня лет. Отчаялась выйти замуж за ровню и просто забеременела. А эльфенок, хоть и вырос в нищете, впитал аристократические замашки. Так что предстоящая встреча с теткой ему явно не по душе. Ладно, переживет как-нибудь. Я прикрыла глаза и попыталась расслабиться. Думать о предстоящих проблемах не хотелось, но не с колюшки. А зря... Едва миновав я ворота, на которых меня представили невесты герцога говорили Аргара. Сзади послышался торопливый цокот. От хрипловатого голоса графа Дорилеля чуть инфаркт не случился. "Верель, как вы здесь оказались? Вчера утром вы были в четырёх неделях пути". Я почувствовала, как холодеет в животе. как многострадальная душа с плавным изяществом сползает в туант в планты. Мы естественно планировали показаться графу, но не прямо сейчас. Урис тем временем поравнялся с коляской, причём подъехал с моей стороны. Странно, почему он верхом? Я думала, по столице только на такси ездят. Мне чертовски захотелось повернуться и взглянуть на синеглазого мерзавца. От глупости спасло цепенение. Простите, граф, гружелюбным, но довольно сдержанным тоном сказал Варель. Я не могу ответить на ваш вопрос. Он связан с тайны рода. Вот ведь наивный ребёнок. Даже соврать толком не может. В таком случае, прошу извинить за бестактность, отозвался Орис де Ралель. Я чуть с диванчика не упала. Это как Да не может быть, чтобы Орис повёлся на такую ерунду. Разговор вроде бы и иссяк, но покидать нашу тёплую компанию граф не спешил. Как ни в чём не бывало, ехал рядом. Я перестала дышать. Всего на мгновение представила, что будет, если Орис меня опознает, и начала медленно умирать от ужаса. Господин Аргар, а вы не хотите представить мне свою спутницу? Ну вот. Я-то думала, только собаки запах страха чувствуют. Чёрт. Вы риэль сделай хоть что-нибудь. О, простите, граф, я совсем забыл. Это э госпожа Ольга, моя невеста. Орес неопределённо хмыкнул. Я же по винусь недвусмысленного э была вынуждена повернуться к синеглазому. Вздрогнула. Я помнила графа волоснящимся и наглым, а сейчас передо мной был странный, осунувшийся тип с чёрными кругами под глазами, растрёпанными волосами в припорошенной пылью одежде. Да что с ним? Ни на секунду одного оставить нельзя. Со временем моего побега прошло всего сутки, а он уже превратился не в пойми какое чучело. «Ольга — Ольга? — переспросил он. — Необычное имя. Рад знакомству. Орис вяло поклонился, бросил на меня еще один странный взгляд и ударил лошадь пятками. Несчастная животина даже скрикнула, но приказ ездока выполнила. Цокот копыт показался оглушающе громким. Когда опасность миновала, я вытащила руку из-под плаща и с сомнением уставилась на колечко, прихваченное из запасников в реле. До последнего не верила, что его магия сработает, и даже представить не могла, как обидно оказаться неузнанной. «Черт!» — выпалила я, Ориска развернулась к Верелю. "Что?" мгновенно озадачился блондин. "Ты назвал меня Ольгой?" "Ну, вы же сами просили." "Да, просила. Но по моей задумке знакомство с Орисом должно было состояться позже, когда у противного графа не осталось бы ни единого шанса доказать, что я та самая Ольга." "И что теперь делать?" Упавшим голосом спросил Вариль. Я откинулась на спинку диванчика и выдохнула. Молиться. У нас есть все шансы переиграть господина инквизитора. Нам бы только чуть-чуть удачи и времени. Эй, Арх, ты там не сильно обиделся? Может, поможешь, а? Ну, пожалуйста.